Глава 69. Дженни. Четверг. «Куда, мать твою, ты запропастилась? Большое спасибо, что сообщила мне, что вдруг решила отменить наши планы. Я всего-то весь вечер место себе не находила, представляя себе, как ты валяешься мёртвой в каком-нибудь переулке или что-то в этом роде!» Доносится из трубки разъяённый голос Ройшин. Держу телефон немного на отлёте, чтобы поберечь барабанную перепонку. «Почему ты не сказала мне, куда намылилась?» «Правда, прости. Мне надо было раньше позвонить. Я не хотела тебя волновать, просто ситуация вышла из-под контроля. Не до того было». Даю ей краткий обзор последних нескольких часов, и хоть меня и попросили ничего не рассказывать ни единой живой душе, сообщаю ей, что мы нашли Оливию. «Но тебе нельзя никому об этом рассказывать, иначе меня просто поставят к стенке». «Слава Богу!» — говорит она. А после паузы добавляет «Я еду к тебе, никуда не уходи!» Открываю было рот, чтобы возразить, поскольку времени хорошо за полночь, но из трубки уже доносятся короткие гудки. Дом залит светом, я включила все, что только можно, в надежде, что это поможет мне почувствовать себя уверенней, безопасней, все еще неуютно находиться здесь в полном одиночестве. Но почему-то это место кажется не столь угрожающим, сияя как на празднике огней в Блэкпуле. Блэкпульский праздник огней. Ежегодный фестиваль электрического уличного освещения, проводящийся на британском морском курорте Блэкпул в графстве Ланкашир еще с 1879 года. Однако не думаю, что сейчас меня ждут еще какие-то подарки. Они уже послужили свои цели. Если бы обнаружилось что-то еще, это уже выглядело бы делом рук какого-то другого человека, а не моих. Целью преступника было свалить все это на меня. И пусть я не думаю, что кто-то явится сюда по этой причине, это вовсе не означает, что сейчас на меня никто не смотрит, притаившись в тени. Меня пробирает дрожь. Выглянув за большое сплошное стекло окна второго этажа, осматриваю окрестности, затем отступаю от него. Никого вроде не видать, но на фоне яркого света сама я наверняка как на ладони. Иду через лестничную площадку в свою спальню. Укол сожаления останавливает меня у двери, когда я смотрю на нетронутую кровать, туда, где должен был бы сейчас лежать Марк. Вскипевшие эмоции угрожают затопить меня с головой. Вхожу и провожу руками по одеялу, Затем падаю на постель. Найти Оливию живой — это лучший исход, на который можно было надеяться. Но, скорее всего, это еще не конец, потому что, как ни странно, план обвинить меня в похищении Оливии все еще может удастся. Талия на самом деле не была уверена в том, как именно я ее нашла. Она явно думает, что я сумела привести ее в подземное убежище, потому что и была той, кто в свое время притащил туда Оливию. Когда Талия попросила никому ничего не говорить, считая, что это поможет выманить преступника, если тот еще уверен, что Оливия жива, у меня сложилось впечатление, что только лишь с той целью, чтобы, фигурально выражаясь, запудрить мне мозг. Ее слова про наблюдение, которое, как я слышала, она организовала по радио, Должны были заставить меня поверить, что полиция будет следить за лесом и убежищем, устроит засаду на случай, если преступник вдруг вернется на место преступления. Но я уверена, что на самом деле поставлена под наблюдение я сама. Надеюсь, что теперь, когда Оливию нашли живой, хоть и в беспамятстве, вскоре они сумеют и получить от нее исчерпывающие показания, однако готовы поспорить. что до этого момента Талия предпочтет приглядывать за мной, проследить, чтобы я не ударилась в бега, или что еще хуже. Может, она думает, что я могу даже попытаться добраться до Оливии в больнице, чтобы прикончить ее до того, как та придет в себя и сможет дать показания. В висках пульсирует, прикладываю к ним кончики пальцев и потираю их круговыми движениями, как будто так можно стереть из головы эту последнюю мысль. Мелодия дверного звонка эхом разносится по дому, и я вскакиваю с кровати, не обращая внимания на отлив крови, после чего бегу вниз, чтобы открыть дверь Ройшин. Обнимаю ее так крепко, что она едва не задыхается. «Прости», — говорю я, отпуская ее. Никогда еще так не была рада тебя видеть. Слезы, сдерживаемые эмоции, облегчение — все это так и изливается из меня. Она ведет меня в гостиную, и я плюхаюсь на диван. Обеспокоенный взгляд Ройшин устремлен на меня, пока я продолжаю плакать. «Бедная девочка!» — бормочет она, выходя из комнаты. Возвращается с дымящейся кружкой. И я сжимаю ее в руках, выплескивая эмоции наружу. Все мое тело сотрясают судорожные рыдания. Ройшин терпеливо ждет. «Прости, что накричала на тебя», — говорит она. когда я, наконец, перестаю плакать. Ты напугала меня до чертиков. И Марка. Резко поднимаю голову, чтобы посмотреть на нее. Марка. Жжение где-то в глубине живота резко усиливается. Да как он смеет беспокоиться, господи! Это же он сам и втянул меня во всю эту кашу. Я позвонила ему, когда ты так и не появилась, Джен. Он все объяснил. Объяснил, блин. как преподнес свою жену полиции на блюдечке? Да, именно это. Не волнуйся, я выдала ему по первое число. Она улыбается. Он понимает, что сглупил. Вовремя, ничего не скажешь. Он забрал моих детей, Ройшин. Это опять было вызывает слезы. Но сейчас мне нужно взять себя в руки. Знаю, дорогая, сочувствую. Но скоро все это прояснится, и ты сможешь вернуть свою жизнь в прежнее русло. Произносит Ройшин с убежденностью, которую я не считаю оправданной, но очень благодарна ей за позитивный настрой. Я ценю, что ты проделала весь этот путь сюда в такое позднее время. Или, ну, смотрю на часы. Или уже ранее. Так о чем ты хотела со мной поговорить? Ах, да. Интересное развитие событий. Ройшин достает сумочку. Я знаю, ты меня об этом не просила. Но я продолжила свое расследование, — говорит она, изображая в воздухе кавычки, — проследила за твоей матерью по-тихому. О, Ро, мне не следовало просить тебя делать что-то подобное. Нет, нет, мне было практически по пути. Накопилась куча нерешенных вопросов на севере, так что нет проблем. Даже воспользовалась лучшим фотиком Гарри, чтобы сделать несколько приличных снимков издалека. Камера в мобильнике не потянуло бы. Ощущала себя кем-то из тех сыщиц из Розмари и Тайм. Розмари и Тайм, Розмарин и Тимьян — британский детективный сериал про двух пожилых сыщиц-любительниц, увлекающихся садоводством. Она смеется. Не то, чтобы меня это особо веселило, конечно, я была там по серьезной причине. Все в порядке, Ройшин. Я тоже прониклась бы духом момента. Хотя предпочла бы кого-нибудь помоложе, вроде Нэнси Дрю. Улыбаюсь я. Нэнси Дрю — литературный и кинематографический персонаж, девушка-детектив, известная во многих странах мира. Создана Стратемайером, основателем книжного издательства «Синдикат Стратемайера», и впервые появилась в книге «Нэнси Дрю» и «Тайна старых часов». вышедший в свет в 1930 году. «Ладно, без разницы. Я пошла в парк, в котором раньше видела Клэр. И она там встретилась все с той же женщиной». Ройшин протягивает мне руку с фотографией «Это самый четкий снимок из всех, что мне удалось сделать. Конечно, это может оказаться пустяком. Я не хочу сказать, что эта встреча так уж важна, но я последовала за ней с парка». Клэр ушла в противоположном направлении. Загадочная женщина села в ожидавший ее автомобиль с пассажирской стороны. И машина сразу умчалась. «Боюсь, я не успела зафотать номерной знак, но...» Голос ройшен словно приглушается, когда я забираю у нее фотографию. Понимаю, что она все еще что-то говорит, но не слышу ее слов, поскольку впилась взглядом в изображение. «Джен, ты меня слушаешь?» да, да, прости». Качаю головой, все в глазах расплывается. Как я уже сказала, это может быть ни о чем, просто невинная беседа в парке, но я подумала, не может ли это иметь какое-то отношение к тебе? Жав губы, делаю медленный глубокий вдох через нос, рассматриваю фотографию еще несколько секунд, затем возвращаю ее обратно. Нет. говорю к сожалению не могу сказать что это так ты точно не знаешь кто это не могу ее признать вздыхаю встаю с дивана нос потыкаюсь наткнувшись на кофейный столик ноги разом ослабли все мое тело ослабло, как будто все мои кости вдруг стали резиновыми аккуратней что это с тобой настораживается рошину Думаю, мне просто нужно поспать, Ро. Ты в порядке? В чем дело? Я так устала. Зевает Ро глаза. Понимаю, что ты приехала в такую даль, но не будешь возражать, если я сейчас просто завалюсь в баиньке. Правая бровь Ройшин выгибается дугой, когда она пристально смотрит на меня. Ты точно никогда не видела эту женщину? Может, это она подбрасывала тебе мертвых животных? Пожимаю плечами. я и вправду не знаю отвечаю ей качая головой хотя можно я оставлю себе это фото потом передам его полиции пусть они сами разбираются ро улыбается вновь передавая мне снимок обхватывает меня обеими руками стиснув так крепко что воздух шипением вырывается у меня из губ это самая разумная вещь которую ты пока что сказала она ослабляет хватку и пристально смотрит на меня Такое случается иногда, говорю я, пытаясь рассмеяться, но ее не обмануть. Лицо Ройшин полно беспокойства, и я прикасаюсь рукой к ее щеке. Ты просто потрясающая, Ро. Ты знаешь это. Она морщит нос и делает глубокий вдох. Дже я не думаю, что мне следует оставлять тебя одну. Все со мной будет в порядке, честно. избегаю ее взгляда. Ройшин на миг замолкает, обдумывая эти слова, но прежде чем успевает что-то добавить, я благодарю ее за всю ее помощь, за то, что она была настоящей подругой и верила в меня. А потом вежливо выпроваживаю за дверь. После того, как ее машина исчезает в конце подъездной дорожки, делаю короткий телефонный звонок, а затем хватаю свою куртку.